Глава 4. Новый город Ты это о чем? Я имею в виду, что это создание преисподнее, не данжа. Мне трудно было объяснить полученные мною посредством телепатии знания. Это будет очень долгое и с кучей провалов повествований. Мысли их прочел? — догадался Арт. Верно. «Их мир слишком широк для данжа». На удивление, все поверили. Собственно, доверие ко мне все еще осталось, но выходки последнего времени изрядно укрепили фундамент сомнения. Вы тут моя вина, и ничего с этим не поделать». «Что делать-то будем?» «То, что вы и подумали. Нужно вернуться в поселение как можно быстрее. В наше отсутствие многое произошло, и, возможно, демоны уже захватили мир». «Тут их что-то не видать». Насколько твой атлас смотрит? Пятьдесят. Но ты не думаешь, что все так жидко. Пока мы все валялись дохлыми, мое возрожденное тело без сознания, но со всеми способностями кошмарило эту область. Эти красавцы, я указал пальцем на труп демона, видимо, карательный отряд на рейд босса. Чего ты так решил? Демоны сплошь прожженные эгоисты и единоличники. Только приказ высшего господина может заставить действовать вместе разные ступеньки иерархии. «И длинная там лестница?» «Да небо. Причем могущество твари, вышестоящей особи, больше ниже стоящий, и только верховные способны провести на следующую ступень». «Верховные? Это сатана, Абадон и подобные?» «Не, то выше. Они как президенты разных стран, а верховные — это как директора структур или предприятий. Это все ты у них из головы вытащил?» «Ага». так сказать, версия после расшифровки и перевода на известные нам понятия. Сильно? Поселение бы такого телепата, я бы спокойнее за них был. Да есть там, один точно, два под вопросом. Боги? А ага, и Крафтер. Хослот? Этот ненормальный? А что тебя удивляет? А, ну да, понятно. Нет, он просто открыл для людей и всего нового. Это помогает пройти по цепочке развития. Ты о чем? Сперва идет эмпатия. Чтение эмоций собеседника и способность их ощущать на себе. За ней телепатия, прямое чтение мыслей. В конце — предвидение. Как она работает, не знаю, есть две версии. Прямой прогноз предстоящих событий, проще говоря, видеть будущее будешь. Ну или то же самое, но ограниченное одним человеком, тот, на которого смотришь. «Весело, ничего не скажешь. Полагаю, эмпатию ты давно получил, да?» «Давненько», — улыбнулся я. «Да, ладно». «Ну так что, мы прыгаем или нет?» Арту не хотелось продолжать допрос о полученной мной информации. Людям и так много чего известно о демонах. Так что все, что осталось, — это рассортировать правду и вымысел. «Прыгаем», — согласился я, создавая портал. Много, о чем меня хотели спросить, почти все пытались ни о чем не думать, боясь, что я услышу то, кем они меня считают на самом деле. Мне так и хотелось сказать, что это так не работает, и во мне слышны мысли даже в подсознании. любая мыслительная активность, несущая в себе образы. И все это загружается ко мне в мозг, как своя память. Вышел из портала последним и минуту разглядывал руины поселения через атлас пространства. Только когда меня окликнули, я раскрыл туда портал, чтобы остальные смогли увидеть произошедшую здесь трагедию. Расплавленные танки у разрушенной до основания стены, уничтоженные постройки и перепаханная земля. Вот и все, что осталось от перспективного поселения. Трупов людей видно не было. Из живых тут бродила куча демонов. На скидку особи сто. Дофига что-то. Мои люди с серьёзными, сдержанными лицами смотрели на весь этот ужас, а внутри разве что не паниковали, пытаясь связаться со знакомыми. Вполне успешно, кстати. Ну а я, чтобы не терять времени, напал сзади на одного из демонов, прижав того к земле и стал задавать вопросы. Не сразу до существа дошло, что враг разговаривал на его языке. а точнее что сам демон понимает человеческую речь оторванные конечности стали тем стимулом который позволил сознанию выплатить из безумия в поисках спасения конечно же он нес какой то бред демоны устойчивы к пыткам и вообще все из себя мазохисты и садисты и много разных сты по этой причине он довольно успешно терпел боль прикидываясь тем временем дурачком Демон, выбранный мной в качестве языка, был не из самой низшей категории, один из немногих, добравшихся до настоящего могущества и оставленных здесь именно на тот случай, если люди вернутся в поселение после долгого отсутствия, как мы. Задачей оставленных в приоритете было пленение, а если придется уничтожение пришедших? Естественно, остальные демоны сейчас несутся ко мне и моим людям, так кстати появившимся здесь. За своих я не волновался. Новые образцы крови у меня в инвентаре, емкости пластмассовые, а в них ткань, пропитанная кровью. Купель принимает и сухую, так что достаточно потереть ее образцом, как лампу джина. Единственное, что меня беспокоило, это крупные особи демонов. Вот они опасны. Метаморфоз изменения внешности демонической братьи от величины могущества довольно специфичен. Сперва убогий бес постепенно увеличивается в размере, обрастая мускулами. приобретая броню и ужасающее оружие, то есть упор исключительно на физическую силу. После этого он начинает уменьшаться до человеческого размера и внешности, приобретая магическую мощь и красоту. Те образы, полученные мной из памяти демонов, показывали некоторых верховных. Это были невероятно привлекательные юноши и девушки, которых язык не поворачивался назвать отродем преисподней. Так вот, здесь, на руинах поселения, Было несколько представителей демонов, начинающих свой путь к внешней красоте. То есть они уже приобрели физическую мощь примерно сотни пунктов силы, так что одного удара хватит, чтобы снова отправить моего бойца на тот свет. Надеюсь, они это понимают, ибо оболочка уничтожила вторую купель, когда выкидывала ее из инвентаря. Осталась одна, и она стоит там же, зарегистрированная на меня. Что ж, я верю в своих людей, они справятся». Причина появления демонов в моем мире проста и затаскана фантастами — порабощение. Души — самое ценное, что на данный момент есть на Земле. Вот только проблема в том, что этот ресурс способны использовать только верховные. Переходя планку могущества уровня Бога, им запрещено покидать преисподнюю. Почему так, не ясно. Видимо, запрет Создателя. Вот они и посылают мне слабых демонов, чтобы они приводили потомков Создателя в ад. Какие, к черту потомки я не понял, но это слово обозначает всех людей на Земле. То есть самый могущественный демон, которого я могу встретить, это 150 пунктов в параметре. Опасные типы на самом деле, с неизвестной мне магией. Нужно быть аккуратнее. Больше 10 тысяч лет назад они уже появлялись здесь и неплохо так оторвались на предыдущей цивилизации людей, Захват, конечно, не удался, но экономику и демографическое состояние всего общества они изрядно подпортили. Может, по этой причине общество скатилось и деградировало, однако, судя по встреченной, но и древней, это не так. Впрочем, дела минувших дней меня не интересуют. Главное, я узнал. Людей тащат в ад, где разводят как кроликов, но вместо шкуры и мяса забирают души. Так как производство там безотходное, Бездушные оболочки используются как пища или развлечение. За прошедшее с последнего появления демонов на Земле фермы преисподней сильно скудели, и их требуется пополнить. Пока не появился интерфейс, нам было очень трудно попасть. Теперь же путь открыт как тогда много лет назад. Возможно, по той же причине. Добив демона, зашел в рейтинг. Нашел веду и других ученых. Они были еще живы и находились от меня на расстоянии около тысяч километров. «Далеко забрались, светило науки, а далеко...» Помня, что эти люди задавались вопросом прибытия существ из нового мира, я хотел поинтересоваться их мнением на этот счет. Конечно же, мне теперь о захватчиках известно намного больше, чем даже им, однако что-то я мог и упустить. Да и пёс знает, Жван, парень общительный, мог и выйти с ними на связь. Также не стоит сбрасывать со счетов и обычных людей, поскольку каждый делает что-то лучше или быстрее других. Отправив сообщение и, в принципе, закончив свои дела здесь, задумался. Связаться ли с воздушником? По логике нужно. Но подойдя к своим, мне станет сразу известно все, что необходимо. Что тут случилось, куда ушли люди, где они сейчас и так далее. Нет, незачем зачем его беспокоить. Еще сорвется ко мне. На его драконе это запросто. А тащить его порталами слишком накладно. Бойцы справлялись с демонами довольно неплохо. С мелкими бесами и всякой шушерой так вообще легко, а вот особи побольше давались с некоторым трудом. Их забивали группой. Вовсю пользовались пентаграммами, отвлекали внимание или просто расстреливали из пулеметов. Только один крупный демон действительно заставил их поволноваться. Пулемет не мог преодолеть окружающий его щит, а от магии он умудрялся уворачиваться. Но до тех пор, пока у него на спине не оказался антропоморф. Тут, похоже, был элемент неожиданности. которым Фурия воспользовалась на полную, когда демон был сосредоточен на других. «Вы знали, куда увели наших?» — спросил я, подойдя к своим. Этот вопрос послужил триггером, который запустил пак образов и знаний в головах, откуда телепатия достала нужные мне ответы. Появление демонов на Земле совпало с устроенным мной геноцидом драконов. Сперва отбивались легко, так как поселение было готово отразить угрозу, Однако твари пребывали с пугающей чистотой, и волна за волной ослабляли боеспособность поселения. В итоге оказалось, что единственные, кто был на защите, — это боги. Всего за один день вся боеспособность сошла на нет. Оружие, работающее по площади, действовало только на обычных демонов, без магии. Но те, кто ею обладал, защищали их от таких атак. Собственно, именно сильные твари и были основной проблемой, так как успевали натворить дел, пока до них добирались сильные бойцы. Люди решили отступить, ища укрытия. Сейчас они находились среди скалистых гор, где прорыв Инферно редкий случай. Никто не знает, как справиться с этой напастью. Прорывы происходят по всему миру спонтанно, без предупреждения, и предугадать, когда и где будет следующий невозможно. Когда они прекратятся, тоже неясно, и на данный момент существует только одно решение этой задачи: банальное истребление демонов. Чем и занимаются все, кто способен на это? Не говорите! Уже понял. Можно тебя попросить не лезть в наши головы? Нет, нельзя. Это так не работает. А как это работает? Спонтанно, кассе, без моего контроля. Отлично, бля. И что нам делать? Ничего. Ничего? Девушка хищно улыбнулась. Думаешь, это что-то изменит? Вздохнув, спросил я ее. Сейчас она фантазирует у себя в голове сцены жестокого насилия со мной в главной роли. Причем эти сцены так ярко проработаны и практически не имеют белых пятен. Спонтанно человек не может их генерировать без таланта. Только если был собственный опыт. Выходит, Касси такое уже проделала. Ага, точно, проделала. Конечно. Ладно, я это заслужил. Выдвигаемся. Портал, созданный на максимально доступное мне расстояние, открылся аккурат рядом с Касси, а модуль толкнул ее туда. Идем к своим. Мысли. Люди постоянно мыслят, особенно когда глаза открыты. Прорву информации об увиденном обрабатывается мгновенно, вызывая аналогии и выуживая из памяти все, что касается этого образа. Всплывают случаи из личного опыта вместе с прилепившимися к ним косвенными событиями или являющиеся триггером к другим. Весь этот поток вливается в мою память безостановочно, насильно, и от него нет защиты. Точнее, есть, поскольку я могу сделать артефакт, блокирующий или фильтрующий информацию. Но зачем? Уж лучше я адаптируюсь к этому и научусь интуитивно фильтровать поток, как Рэми. Жван с Берном находились сейчас в одном месте, и я вёл людей именно туда. Многие мне, конечно, не доверяли, считая направление неверным, поскольку навигаторы сбоили из-за наслаивающихся координат. Однако, если я и ошибусь, то обратная дорога со мной будет всяко быстрее, чем своим ходом. Они все, правда, не понимали, что телепатия я получил полную информацию о переписках. и в одной из них гласило, что оба бога на данный момент находятся при всех. Портал открылся за спиной Берна и разошелся до ширины в десять человек. Бог обернулся и спокойно, даже слегка снисходительно осмотрел потеряшек. За время нашего отсутствия викинг заметно постарел. «Теперь это не какой-то там воин, а настоящий ярл». Мысли того, что он хочет мне поведать, пояснили причину таких кардинальных изменений. «Да, пережить им пришлось многое». Еще одна деталь, выуженная из его головы, касалась конкретно меня, а точнее моей оболочки, гуляющей по земле. Одним из защищавших поселения была именно она, но делала это не нарочно. Просто демоны шли на одиночку с большим вместилищем душ, полагая его легкой целью, а после осознания, что это не так, просто отказывались принять существование наглого человечески. Из-за этого от атакующих поселения был весомый отток. Однако остатков все равно хватило, чтобы поселение погибло. Вообще мое неразумное тело убивало всех, кого считало опасным. А это значит вообще всех. Атлас пространства путал его сознание, и оболочки казалось, что враг близко. Ну и соответственно происходила атака в моем духе. Даже в поселковых она посчитала угрозой, и если бы не Жван с Берном, которые увели ее подальше, все закончилось бы плохо. Увели опасного субъекта далеко за границу его атласа пространства, умудрились измотать, после чего сбежали. Вот Джоан и поведал Берну, что это не за Хант, а пустая оболочка без разума. «Ну, привет, Берн». А -а -а, рад, что ты нашел себя». «Я тоже. Дела тут не очень, да?» «Пока держимся. Для тебя очень много работы появилось». «Да уже знаю. Берн, я с недавнего времени телепат ей балуюсь, поэтому все, что ты подумаешь, будет известно мне». «Да?» Викинг, как и все, считал неправильным, что его мысли будут известны кому-нибудь, кроме него самого, и, конечно же, он решил воспользоваться энергией творения. Заклубился серебристый туман у него на ладони, сумма энергии творения в его статусе начала стремительно падать. Он даже предположил, что ее не хватит, однако процесс завершился. Клипса, одевающаяся на ухо, и была тем артефактом, который задумал мой знакомый. — А теперь? — спросил он, одев предмет. Да, я действительно перестал получать от него паки информации. Ты в курсе, что только что потратил очки Веры самым бездарным способом? Чего это? Той суммы хватило бы на два артефакта накопителя серьезных объемов. Посад научился их из простого стекла делать. Проблема только в размерах самого накопителя. Кстати, пойдем к нему, он хотел с тобой поговорить. Наверное, тебе уже не стоит рассказывать, как мы дошли до такой жизни, да? Верно. История отступления скучна и неинтересна. Просто пользуясь порталом, весь народ и те, кого сумели прихватить с собой, ушли в горы. Обороняться здесь от демонов намного проще. Само их количество вообще мизерно в этих краях. В основном прорывы инферно происходили в крупных городах, так что горы оказались идеальным вариантом. После прибытия люди совместно с мобами стали строить город. В прямом смысле строить. В скалах вырубались помещения, выравнивались неровности, стелилась земля. Словом, не оглядываясь на пришельцев из ада, люди строили себе дом. Причина такой беспечности оказалась довольно банальной — вера в своего Бога и его приближённых. Берна возвели в культ и постоянно снабжали энергией творения, благо для этого требовалось просто доверять ему. Вот люди доверяли, верили, что Бог их защитит. Так оно и происходило. Все вопросы военного характера легли на плечи тех, чей уровень могущества достаточно высок, чтобы справиться с отродьем бездны средней силы Или было желание таким стать? Гражданские же просто жили, радуясь каждому дню. Экономика привязана к аукциону, а тот, в свою очередь, к рынку. С появлением демонов и союза с мобами, кстати, появилось еще несколько раз. И за счет этого поселение сильно подняло свой уровень платежеспособности. Торговцы, а это люди, обладающие доступом к рынку, через которых можно купить любой товар, доходятся в замешательстве. кто то очень хорошо скупает с аукциона снаряжение бездны оно хорошее да но крайне неудобное для человека слишком громоздкое только переплавлять а это сложно так как устойчивость к температуре у любой вещи бездны просто удивительная на форумах ищет этого скупщика подозревая что он знает чего то интересное но пока безуспешно кстати о форумах и сети в целом наши агитируют всех поселиться в новом городе Да, именно городе, ибо его размер изначально задумывался огромным. Гор много, а с новыми возможностями жители замахнулись на стену, которая будет окружать всю обитель людей. Для населения вера в Бога стала настоящим спасением. Прибытие новых людей увеличит количество верующей паствы, а это значит, будет еще больше силы Берна. Жван о нашем появлении уже знал, да и весь город тоже. Вы, люди, также в курсе нашего провала и моей выходки. Пока мы с Берном шли к осладу, мое ощущение пространства задело множество людей, и несколько из них, по полученному пару минут сарафанному радио, уже сложили свое мнение. Не знаю, с чего вдруг они так надеялись о союзе с драконами, но мой рейтинг в их глазах упал на самое дно. «Дебил с дубиной! Это самое безобидное из моих новых прозвищ, придуманных гражданскими!» «Ах, вот оно что!» Они хотели, как в сказке, оседлать дракона, а я разрушил их мечту. Поистине, люди — странные существа. Не прошло и года, а уже сожрались. Хотя, судя по остальным мыслям, они, наконец, почувствовали себя в безопасности. И это кажется странным, ибо все знают об ужасах внешнего мира. Жван, конечно же, решил появиться эффектно, и ничего лучше не придумал, кроме как свалиться с неба на своем питомце. Земля задрожала от его приземления. А клубы пыли подхватил ветер и причудливыми потоками окутал фигуру страшного чудовища с его наездником. Люди, попавшие под ударную волну и, уходя из опасной зоны, материли этого показушника на чем свет. Народ его любит, но он, судя по выходкам, вообще не задумывается о последствиях. Никто даже не заметил воздушные подушки вокруг людей. «Захант! Рад тебя видеть в нормальном состоянии!» Он незаметно для меня исчез с шеи питомца и появился сбоку от меня. Его движение было настолько стремительным, что я даже не заметил. «Ты целиком с нами?» — спросил он, ткнув меня пальцем в плечо. Но натолкнулся на модуль. «Ну-ка, проверим». Его рука просто исчезла. Настолько быстро парень пытался коснуться меня пальцем. Однако эффекта его действия так и не достигла. «Жан, как поживает игла?» Тем временем решил спросить я. «Нормально. Правда, обижен на меня и не хочет разговаривать». Парень отстоял свои попытки прикоснуться ко мне, видимо, удовлетворившись с результатом. «Что скажешь о демонах?» «Назойливые твари, но теперь мы с ними справимся. Вы что-то узнали?» «Да. Точнее, нам помогли знать. Помнишь, Лос?» Я кивнул. «Оно, а вместе с ней еще несколько старых богов решили пойти на мировую и поделиться одной занимательной деталью прорыва инферно в наш мир взамен пристанища. Погоди, Лос сейчас в городе?» «Пока нет». А ты в курсе, что ее специализация — это контроль разума? Если темная богиня подчинит себе весь город, у нас могут быть большие проблемы. Они умеют использовать энергию творения для создания чего угодно. А тут такой соблазн. Знаю, не беспокойся об этом. Она вместе с другими старыми богами хочет, как старые добрые мнена, собирать паству вокруг себя. Сейчас решается, где возвести храмы, и разбирается вопрос зоны ответственности. Похоже, демоны для нас вообще не проблема. — заметил я. — Действительно, как будто прорывы инферма не такая уж и беда. — Захант! — объяснить мне это решил Берн. — Старые боги древнее нас. Они помнят прошлое появление твари бездны и то, что за этим последует. Плюс ко всему, это хорошая поддержка. — Берн, это твои прямые конкуренты, которые придадут нас при первой возможности. Я был не согласен. — Так решил совет? — серьезно произнес Жуан. — Плевать на совет. Где они сейчас? Атлас не показывал никого, подобного нам, троим, в зоне своего действия. «Да ты послушай! Они действительно хотят осесть и стать частью человечества!» Оба бога были крайне серьезны. «Да с чего вы это взяли-то?» «Вот, смотри!» Берн проявил в руке стеклянный шарик с радужным сиянием внутри. Рассмотрев вещицу и прочитав описание, у меня поднялась бровь. «Сколько стоит такая прелесть?» — только и спросил я. Описание гласило, что с помощью этого артефакта Можно заключить договор между богами, гарантом которому станет душа. Нарушишь договор, и все равно, что умрёшь. Дорого, Захант. Очень дорого. Вместо этого можно было наделать кучу накопителей и защитить то поселение. Такая на каждого древнего есть? К счастью, да. Хватило на всех троих. Ладно, теперь верю. Так что там за информация? Так вот, вместе с появлением демонов в нашем мире открывается доступ на небеса. Угадай кому? Ангелы. Бинго, они самые.